Они помирают медленной смертью от желудочных спазм. И все из-за маток вроде тебя. Знаешь, я от тебя устал. В креке, с которым тебя повязали, 90% кокаина. Эти камушки убивают, мистер. И я собираюсь упрядать тебя в тюрягу на такой срок, что, когда ты из нее выберешься, твой прикид снова войдет в моду. Ну что, маманя, колоться будем или как? Офицер... «Сколько раз должен я повторить вам, что совершенно не понимаю, о чем вы говорите, и почему вы все время называете меня маткой или маманей? Я никогда не был матерью, я даже стать таковой никогда намерения не имел. Я ни в чем не повинен и требую встречи с английским послом». После чего разговор повторялся заново. Впрочем, судьба была на моей стороне. Полиция произвела рутинные обыски в квартире Уинстона Миллингтона и в моем гостиничном номере. У меня ничего более криминального, чем потрепанный, покрытый бурыми пятнами экземпляр мира как воля и представление Шопенгауэра. Обнаружить не удалось. Зато в квартире Миллингтона нашли кокаин, в количествах которых Голливуду хватило бы на целый вечер. Тонны. — Не знаю, что и сказать, профессор Трифузис. Наверное, мне следует извиниться. Оказалось, что вы все-таки в полном ажуре. Мой вам совет — не суйтесь больше в места вроде Вашингтон-сквер. Что бы мне такое для вас сделать, чтобы вы на меня не серчали? — Слушайте. — Хотите посмотреть Нью-Йорк? — Тогда я вам так скажу. — Как вы насчет того, чтобы прокатиться со мной нынче ночью в патрульной машине, увидеть настоящий город? Что скажете? Уж я-то для вас это устроить могу. Я с радостью принял предложение капитана Донахью, решив, однако же, не признаваться ему в том, что меня как филолога более всего интересует не ночной город, а возможность еще раз услышать его чарующие, ослабленные, гласные и заторможенные фрикативные звуки. О нашей поездке я расскажу в следующей открытке. Пока же хочу поблагодарить тех, кто прислал мне добрые пожелания. Каждое из них очень мне помогло. Особая благодарность Ф. Г. Робинсону из Глазго за жевательную резинку и слова ободрения. Спасибо и вам, Недвин Шеррин, за шоколадный торт с вишнями, пилку для ногтей, которую вы в него, судя по всему, оборонили, Полиция конфисковала, однако теперь она у меня, и я верну ее вам как только приеду домой. Но что же, миссис Микс? Кризис миновал. Нью-Йорк вдруг снова стал дружелюбным. Погладьте от моего имени Мильтона и не забудьте протирать секретарь времен Второй Республики, который стоит у меня в кабинете, чистящим средством залог успеха. Наилучшие пожелания всем. Если залог у нас уже закончился, сгодится и мистер Блеск. Четвертая открытка. Голос Дональд Трифузис заслуженный отставной профессор филологии член колледжа Святого Матфея Кембридж, продолжает делиться своими впечатлениями о Нью-Йорке. На прошлой неделе он, арестованный по обвинению в торговле наркотиками, был освобожден капитаном полиции Донахью. каковой, желая загладить свою вину за ошибочный арест, предложил покатать профессора ночью в патрульной машине и показать ему Нью-Йорк таким, каким видит его трудолюбивый патрульщик. «Ладно, проф».